Глава 9. Допрос. 25 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 7 часов 55 минут. Почему не писал? Потому что вчерашний денек прошел так себе. Впрочем, так нам дуракам и надо. Головой понимаю, что ни в чем мы не виноваты, а все равно чувство вины не уходит. Суматоху мы подняли не нешуточное. Седов с гвардейцами, Борис Борисович со своими особистами, Ган с какими-то людьми в строгих костюмах, и где они их только взяли, я такой формы одежды уже давным-давно ни в крепости, ни в долине не видел, прибывали на утес, цокали языками, смотря на мертвых ребят, сокрушались, и отбывали свояси Уходили они, кстати, все, кроме Сидова, в легкой панике. Даже Борис Борисович чувствовал себя явно не в своей тарелке, ибо на своих опричников порыкивал зверем и метал глазами молнии. Обычно-то он спокоен, как танк. Командир гвардейцев же, крепко сжав в челюсти и превратив нижнюю губу в короткую черточку, коротко бросил мне. — Вы и все рассказали? — А я возьми да и ляпни. Рассказали все, но мне есть что показать. Фото из моего коммуникатора произвело эффект разорвавшейся бомбы. Нас сразу отвезли в пирамиду. Так у нас называлось здание, где себе свела гнездо служба безопасности. Почему пирамида? Так двухэтажный домик венчала треугольная массивная крыша. Нас растащили по разным кабинетам и допросили. Потом собрали вместе и снова допросили. Потом дали парочку часов посидеть в отдельных камерах и снова допросили. Ну, если я хоть знал, из-за чего, всему виной, конечно, тот проклятый снимок, то ребята ни сном, ни духом. После шести часов допросов Игорь и Светка откровенно приуныли. Минин... Взъярился и разломал в кабинете стул. А вот Юлька... Юлька молодец. Она меня удивила. Не ожидал от нее такой выдержки, хладнокрови и рассудительности. Если нас уже столько времени мучают, значит, случилось что-то серьезное. И, возможно, с этим связаны мы. Либо дело во всех сразу, либо в одном из нас, заявила она перед очередным коллективным допросом. Интересно. Дело в ее возрасте, жизненном опыте или... Или в чем? Уже под утро меня привели в кабинет, где за столом сидели Седов, Гаан и Борис Борисович. Все верно. У командира гвардейцев наконец-то появился нормальный кабинет. На стене, на огромном экране, замер тот самый силуэт на холме из моего коммуникатора. Но в куда более лучшем качестве. На этом изображении было видно, что существо сильно горбится и в руках или лапах, не разглядеть, точно удерживает меч или, скорее, даже кривую саблю. — Вам удалось его приблизить? — Удалось, — сказал Борис Борисович, затушив сигарету в самодельной пепельнице. — Гамов! Был единственным человеком, которого я видел курящим. То ли он не мог побороть свою вредную привычку, хотя сейчас это делалось за два сеанса капельниц, то ли просто не хотел. Обычно Седов ему всегда делал замечания, но сегодня командир гвардейцев молчал. Сложив руки на груди, он смотрел на мигающее изображение «Нечто» на экране. «Я хотел показать вам фото» смело взглянув на особисто, сказал я. — Почему же не показал? Работа отвлекла. Самому захотелось разобраться, да и показывать-то особо нечего. — Ничего себе нечего! — хлопнул ладонью по столу комендант, вскинув рыжие брови. — А теперь двое ребят мертвы. — Я понял, что он прав и не прав одновременно. Но ну, кто ж знал, что я на коммуникатор сниму что-то секретное и эксклюзивное. Неужели с крепости этих двуногих ни разу не замечали? — Не замечали, Андрей, не замечали, словно прочитав мои мысли, от чего я вздрогнул, — произнес Седов. — Дело в том, что ты поднялся высоко, и холм этот со стены недоступен нашим регистраторам. — Я не знал. — Конечно, не знал. Некоторое время все молчали, а потом Гамов нарушил тишину. «Нет худо без добра. Вместо нарошничного поста на утесе мы теперь поставим настоящую заставу с пулеметным комплексом. И на противоположной стороне гряды тоже. Больше вы туда обниматься ходить не сможете». «Мы не собирались». Да и приятно осознавать, что ребят убили не свои, а чужаки. Хотя для порядка расследование все же проведем, — закончил особист. Вот так, значит. Трясли нас, трясли, а теперь вроде как бы и ничего страшного. «Зачем вы мне все это говорите?» — с подозрением уставился на командиров я. «Так это не секрет, сынок!» — поднялся со стула Гаан. Застегивая молнию комбинезона до горла. «С завтрашнего дня и крепости и долина переходят на осадное положение. А сейчас отправляйся домой и товарищей своих забери. Я думаю, урок вы усвоили на всю жизнь». «Усвоил. Усвоили. Служу колонии. Ну, чего еще сказать?» «Дома мама меня отругала, накормила» и отправила спать. Пишу из последних сил, и не слишком красиво. И даже сейчас в памяти встают тела ребят в нелепых позах, раскинувшихся на траве с бледными, залитыми кровью лицами.